Глава седьмая Эстелла стояла напротив универмага Либерти. От волнения она оттягивала руками низ рубашки, разглядывая впечатляющий фасад в тюдоровском стиле. По обе стороны от нее сновали люди. Они проходили через вращающиеся двери и исчезали внутри. Она так долго мечтала стать частью чего-то столь грандиозного, как Либерти. Наконец-то ее мечта исполнится. Прежде чем отправиться на работу в свой первый день, Эстелла заглянула в Риджинс Парк. За годы у нее сложилась традиция приходить сюда с двумя кружками чая и приветствовать маму. Она посвящала Кэтрин в очередную аферу, которая прошла на удивление гладко. Или показывала ей набросок дизайна платья, который был ей особенно по душе. Это помогало Эстелле чувствовать себя ближе к матери, хотя той и не было рядом. В тот день она сидела на скамейке возле фонтана, вторая кружка чая стояла рядом. Сделав маленький глоток, она произнесла. «Мам, мне дали шанс, о котором я мечтала всю жизнь». Она улыбнулась и поднесла ладонь к рыжим волосам, представляя, как мама морщит нос и велит ей быть послушной. «Я собираюсь вести себя прилично и усердно работать», — добавила она. Затем, сказав напоследок, «Будем Она убрала кружки в сумку, поднялась и направилась в либерти. Ей оставалось только войти в двери. Но ее ноги будто парализовала. Она волновалась сильнее, чем во время любой изофер шайки, потому что сейчас на кону стояло куда больше. Глубоко вдохнув, она разгладила рубашку ладонями и вошла внутрь. Стала ахнула, не сдержалась. За прошедшие годы она частенько захаживала сюда, просто чтобы побродить между рядами и представить на секунду, какой могла быть ее жизнь. И все равно каждый раз у нее буквально перехватывало дыхание при виде подобной красоты. Потолки в готическом стиле, разбавленном современным металлом и блестящим стеклом, взмывали ввысь. Резные деревянные балконы окружали огромный многоэтажный атриум, в котором были представлены всевозможные отделы. Эстелла медленно прошла из отделения косметики, мимо ювелирного прилавка и стоек с нарядами от кутюр. Поблизости стояла стайка энергичных девушек, готовых в любой момент помочь покупателям с выбором. Эстелла оглядела помещение, ища кого-нибудь, кто мог бы помочь ей но кругом были лишь одетые с иголочки покупатели с полными руками пакетов. Клиенты побогаче даже не утруждали себя нести свои покупки. Для этого позади них шли люди в форме Либерти, хотя тележки с одеждой или неся ее на руках. «Эстелла?» Услышав свое имя, Эстелла повернулась. Мужчина с резкими чертами лица и с планшетом в руке смотрел прямо на нее. От нетерпения он притопывал ногой. Эстелла заключила, что это и есть ее начальник. Она быстро подошла к нему и проследовала за ним дальше вглубь магазина. Начальник говорил на ходу. Он сообщил ей, что в ее обязанности не входит слоняться между отделами и помогать переделывать оформление витрин или давать на этот счет советы. С несказанным злорадством он сообщил ей, что ее обязанность прибирать за постоянными клиентами. Эстелла постаралась скрыть свое удивление. Она-то уже решила, что будет работать в отделе моды, но она ошиблась. Как она ошиблась? Эстеллу приняли в отдел уборки. Распахнув дверь в служебный туалет, Эстела толкнула ведро с грязной водой вперед. Она нахмурилась, поймав свое отражение в зеркале. Форма уборщицы выглядела невзрачно, и она почти не сомневалась в том, что ее не стирали уже лет десять. Волосы начали выбиваться из аккуратного пучка, а щеки были измазаны. Она бросила взгляд на руки. Лак, который она нанесла в первый день работы в Либерти, давным-давно облез. Она поморщилась. «Это не работа мечты, это какой-то кошмар». С первого дня работы в Либерти стала пыталась подготовить почву для быстрого перехода из отдела уборки в отдел моды. Она приветствовала продавцов-консультантов улыбками, делилась советами со швиями, работавшими на цокольном этаже, даже попробовала снискать расположение девушек, чья работа заключалась в том, чтобы просто стоять и разбрызгивать духи. Но что бы Эстелла ни делала, с кем бы она ни говорила, она встречала все те же холодные, надменные взгляды. Они ясно указывали на место Эстеллы, в самом низу. И вот как-то раз ее начальник, джарльд который, она была в этом почти уверена, только и делал, что слонялся по магазину, надеясь поймать ее на ошибке, проходил мимо. Он взглянул на нее, а затем опустил глаза на свой планшет и что-то отметил. Совсем как школьный директор, подумала Эстела, ставит мне плохие отметки в журнале. Простите, сэр, начала она, обращаясь к Джаральду, как можно приветливее. Осторожно поставив мешки с мусором, которые она собиралась отнести к бакам на пол, она подошла ближе. «Сэр», — продолжила она, — «мне нет равных в шитье. Быть может, в витринах пригодятся...» «Разве тебе платят за болтовню?» — спросил Джеральд. Стелла вздохнула, а начальник направился дальше по своим делам. «Вы не пожалеете!» — закончила она с надеждой но он уже был слишком далеко, чтобы ее слышать. Повернувшись, Эстелла подняла мешки и продолжила свой путь к переулку. Дотащив мусор до большого бака, она поднатужилась и закинула первый из мешков, но промахнулась, и мешок приземлился по ту сторону мусорки. Эстелла простонала. Казалось, хуже быть уже не может. «Местечко шикарное, да?» Оборачиваясь, она увидела в переулке Джаспера и Хороса. Приятели смотрели на нее с восхищением. Ты забыла про обед, добавил Джаспер, поднимая в воздухе бумажный пакет. Как все прошло? Эстелла распрямила спину. Она может ответить честно, пока что день идет хуже, не придумаешь, и у нее опускаются руки. Или же она может поступить так, как ее всегда учила мама, сосредоточиться на плюсах. Она отважилась на второй вариант. «Это мир возможностей, как ты и говорил. Я добьюсь успеха, вы уж мне поверьте», — сказала она, надеясь убедить не только друзей, но и лично себя. «Я само спокойствие и терпение». Мальчики одновременно прыснули со смеху. Не такие слова обычно ассоциировались у них со Стеллой. «Я в этом не сомневаюсь», — Поддержал ее Джаспер, убирая с лица улыбку и коротко кивая. Эстела благодарно на него посмотрела и в этот момент заметила, что Хорас присматривается к открытому окну над мусоркой. Она покачала головой. Нет. Что нет? спросил Хорас, пытаясь и весьма неудачно прикинуться невинной овечкой. Нет, я не позволю тебе залезть в это окно, чтобы ты попробовал взломать сейф, пояснила Эстелла. Хорос покачал головой. «А разве не в этом вся соль?» «Нет, никакой соли!» — крикнули Эстелла и Джаспер в один голос. Посмеиваясь, Джаспер потянул Хороса за рукав, уводя его от Эстеллы. Дойдя до конца переулка, он обернулся и махнул ей рукой. Она помахала в ответ. Вздыхая, Эстелла вернулась к работе, подняла следующий мешок с мусором и запустила его в бак. Этот попал точнёхонько в цель, но по пути зацепил торчащий кусок металла. Ослышался звук рвущегося полиэтилена, и из образовавшейся дырки на столу вывалились апельсиновые кожурки, кофейный жмых и прочие объедки. Серьезно! – крикнула она в пустоту. Забросив оставшиеся мешки в мусорку, стала развернулась, чтобы вернуться обратно в здание. Она вся в объедках с головы до ног. «Нужно переодеться, поскорее!» Но когда она дернула за ручку, Таня шелохнулась. «Через заднюю дверь ей не войти!» Захлопнулась. Эстелла громко простонала. «Находить плюсы будет непросто!» Эстела развернулась и пошагала вниз по переулку к парадному входу «Либерти». Пара-тройка прохожих посмотрели на нее удивленно, и она сутулила плечи, словно это могло скрыть от чужих взглядов форму уборщицы и облепившие ее кусочки мусора. Дойдя до главных дверей, она заметила какое-то движение в одной из витрин и подняла глаза. Девушка, не намного старше Стеллы, осторожно двигала руку манекена и поправляла шарф слева и справа таким образом, чтобы он опустился ниже и стала покачала головой. Витрина была ужасна. Одежда, которую подобрала эта девушка, выглядела уныло и пресно. Даже от мебели, которую стилист выбрала, чтобы создать обстановку, веяло скукой. Одно не сочеталось с другим. Общая тематика не прослеживалась. Витрина не несла никакого послания. Словно стилисты с закрытыми глазами нахватали всяких вещей и, не думая, нацепили их на манекены. Не успев толком сообразить, что она делает, Эстела постучала по стеклу. Девушка подняла на нее взгляд и удивленно наклонила голову. Жаль, что вы считаете это красивым, сказала Эстела. Что? Произнесли губы женщины в витрине. Жаль, что. Эстелла прекратила кричать, в витрину зашел ее начальник. Она застыла. Его глаза встретились с глазами Эстелы и сузились. Он пальцем поманил ее пройти внутрь. Ей не обязательно было слышать его, чтобы понять, что он говорит «Живо!». Бросив на витрину еще один сочувственный взгляд, Эстала направилась обратно в универмаг. Вместо того, чтобы опустить голову и прошмыгнуть вдоль стены к служебной части магазина, чего от нее явно ожидал начальник, Эстала глубоко вдохнула, гордо вскинула подбородок и неторопливо пошагала через весь зал у всех на виду. Скорее всего, ее ждет увольнение. Так почему бы не быть собой? Той, кто знает толк в моде и как-нибудь обойдется без работы уборщицы. Проходя мимо разодетых женщин, она кивнула. «Здравствуйте», — сказала она одной из них. «Милый шарфик», — бросила она другой важной клиентке постарше. Женщина поочередно прикладывала под свой обвисший подбородок два шарфа, пытаясь определиться с выбором. «Берите тот, который лучше спрячет вашу шею». Покупательница ошарашенно уставилась на нее, Эстелла же улыбнулась своей выходке. Наконец Эстелла дошла до начальника. Она остановилась и приготовилась к неизбежному нагоняю. «У тебя на щеке банан», — холодно заметил Джеральд. Эстелла сняла мусор с лица, затем прямо на глазах у начальника закинула его в рот и еле сдержалась, чтобы не рассмеяться, когда Джеральда перекосила от отвращения. Эстелла не выжила бы на улице, будь она такой же неженкой, как он. Словно ощутив, что в Эстелле произошла какая-то перемена, Джеральд жестом позвал ее следовать за ним в его кабинет. «Закончи смену», объявил он первым делом, когда захлопнул за ними дверь. Подойдя к столу, он строго посмотрел на Эстеллу и продолжил. «Ототрешь мой офис от пола до потолка, после чего сдашь форму, И сидишь на автобус до жалкой, ничтожной дыры, из которой ты вылезла. Стелла удивленно вскинула голову. Зачем же так грубо? спросила она. Смекнув, что терять ей нечего добавила. Думаю, за этим накрахмаленным костюмом, слишком стягивающим пятую точку, может скрываться добрый человек, который готов дать талантливому самородку еще один шанс. Однако, по всей видимости, Никакого доброго человека там и в помине не было. За уборку! Живо! Немногим позже Стелла окидывала взглядом безупречно чистый кабинет Джеральда. Снаружи темнело. Она вдруг вспомнила слова Хороса: Чем же вся соль? Скажем так, ее не было прежде. Но, возможно, она поспешила отмахнуться от этой затеи. Возможно, ей все-таки удастся извлечь из сложившейся ситуации некоторую выгоду. Эстела довольно вздохнула, сняв свою форму и распустив волосы, собранные резинкой. Было приятно, наконец, освободиться. Пора взяться за настоящую работу. Когда Эстела наконец вышла из кабинета, на небе светила луна, а магазин был пуст. Она направилась к главной части либерти, подпрыгивая от всякого шороха раздававшегося в универмаге после закрытия. Заметив дверь ведущую к той самой неудачной витрине, она вскрикнула: «Бедная, бедная витрина, но она может ее исправить. Она шагнула в выставочное окно и на цыпочках приблизилась к манекену, который привлек ее внимание днем. Даже в темноте подобранный для него наряд смотрелся чудовищно. «Не могу же я оставить тебя в таком виде», — сказала Эстелла неподвижной кукле. «Это было бы жестоко». Сдернув с манекена шляпу, Эстелла принялась за работу. Эстелле снился жуткий кошмар. Она сидела в мусорке, и кто-то, не переставая, молотил по бокам огромного металлического бака. «Бум!» «Бум! Бум! Снова и снова! Да сколько можно!» Во сне стук становился все громче и настойчивее. Эстелла открыла рот, чтобы закричать, и проснулась. Открыв глаза, Эстелла ахнула. Стук не был частью кошмара. Это стучали Джаспер и Хорас. Они стояли снаружи витрины и смотрели на нее во все глаза. А с ними... Целая толпа зевак, которая с каждым мгновением все увеличивалась. «О нет! О нет! О нет!» — подумала Эстела, поднимаясь на ноги. Должно быть, она уснула, закончив баловаться с витриной. Несмотря на переполнявший ее страх, она не могла не улыбнуться. Витрина вышла ослепительной. Она нашла баллончик краски и разрисовала заднюю стену. Чопорное платье одного из манекенов заменило на кожаную куртку в паре с подходящими брюками, другой манекен переодела в неон. Ей даже удалось оживить мебель. Она добавила контрастные фактуры и цвета, которые, тем не менее, превосходно сочетались между собой. Витрина полностью преобразилась. Яркая, смелая, небрежная и провокационная. Эстелла кусала губу, разглядывая свою работу. Яркая, смелая, небрежная и провокационная — это не совсем про Либерти. Но это так в духе самой Эстеллы. Она вся так и светилась от гордости. Она повернулась к манекенам и подмигнула им. «Ну, как вам такое? Вы выглядите счастливее». Услышав удар по стеклу, она подняла руку. «Джаспер и хорас подождут». «Выхожу через...» Стук не прекратился. Эстелла оглянулась через плечо и сглотнула. «Никакой это был не Джаспер и не Хорас, а Джеральд!» «О, нет!» — произнесла она. У начальника был взбешенный вид. Вздыхая, Эстелла вышла из витрины. В это мгновение парадные двери Либерти распахнулись для покупателей. Толпы народа хлынули в здание, а начальник Эстеллы устремился к ней. «Ты!» крикнул он. «Стой там! Я вызываю полицию!» «Полицию?» Кажется, это уже слишком. Она не сделала ничего плохого, всего лишь исправила модное преступление. Серьезно, арестовать следовало бы не ее, а ту девушку-стилиста. Но начальник Истеллы, по всей видимости, смотрел на это иначе. Он продолжал кричать про полицию». Эстела обернулась, охранники у главного входа уже заметили ее и теперь направлялись к ней. А из глубины магазина к ним на подмогу спешили и другие сотрудники. Путь к отступлению ей был отрезан. И тут она заметила Хороса. Он пробрался внутрь, но был слишком поглощен выуживанием бумажника ее начальника, чтобы прийти к ней на помощь. И нигде в раннем утреннем наплыве покупателей... Она не видела Джаспера. Она судорожно пыталась придумать какой-нибудь план. Но отходом всегда занимался Джаспер, а не она. Да и запас ее свежих идей сяк. Как вдруг к начальнику подбежал один из его прихвостней. Он весь трясся, его дыхание было прерывистым. «Она здесь, баронесса!» От этих слов начальник стал белым, как лист бумаги. Завертевшись волчком, он хлопнул в ладоши. Звук эхом пронесся по магазину, заставив каждого сотрудника и нескольких покупателей замереть на месте. «Занять позиции!» — скомандовал Джеральд. Стелла воспользовалась возможностью удрать. Повернувшись, она побежала прочь и, пригнувшись, юркнула за один из перегруженных выставочных стендов. Как вдруг, краем глаза, она, наконец, заметила Джаспера. Он подкрался ближе и присел на корточки рядом с ней. «Здесь есть черный ход!» — шепнул он. Эстелла покачала головой. Она не собиралась уходить. Во всяком случае, пока что. Сперва она должна увидеть ее. «Ты это слышал?» — спросила она, чуть не забыв, что нужно говорить тихо. «Баронесса! Я хочу на нее посмотреть!» Джаспер уставился на Эстеллу, как на чокнутую пока им не до нас, нужно делать ноги», — прошептал он. Но Эстелла не слушала его. Ее взгляд был сосредоточен на парадной двери. Мгновение спустя внутрь вошли крупный телохранитель и два охранника помельче. Баронесса появилась следом. У Эстеллы перехватило дыхание, когда она увидела модельершу. Та выглядела в точности, как на снимках с первых страниц светских журналов и газет. Эстала смотрела во все глаза. Женщина буквально источала высокомерие. Ее рот презрительно скривился, а взгляд был холодным, как лед. Но Эстела едва обратила на это внимание. Она заметила только то, как роскошно баронесса смотрится в своем дизайнерском наряде. Это она. — выдохнула Эстелла. Джаспер закатил глаза. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, но его остановил голос баронессы, прокатившейся по атриуму. «Снаружи?» — резко произнесла она. «Витрина». Начальник Эстеллы неуверенно шагнул вперед. «Мне очень жаль», — сказал он дрожащим голосом. «Я могу объяснить». Эстелла почувствовала, что ее тянут за рукав и оторвала взгляд от баронессы и Джеральда. Джаспер отчаянно кивал головой в сторону от стенда. Охранники их засекли. — Ты прав, — сказала она. — Пора делать ноги.